утром, что называется, ни свет, ни заря, я стояла перед дверью квартиры по указанному Анатолием адресу. И вот уже минут 10 безуспешно давила на звонок. Ах, какая неудача! Неужели он куда-нибудь ушёл? Не знаю, как это пришло мне в голову, но я решила попробовать, закрыта ли дверь. Дверь поддалась, и меня охватило недоброе предчувствие. Несколько секунд я колебалась, входить в квартиру или нет. Вошла, прошла по коридору. Никого Я негромко позвала: "Есть кто-нибудь дома?" Тишина. У меня по спине побежали мурашки. Я нащупала в сумочке пистолет. Никогда не знаешь, что может ожидать тебя, если связываешься с такими типами. Я заглянула в гостиную и замерла. В кресле, лицом к двери, сидел мужчина и смотрел прямо перед собой застывшим мёртвым взглядом. Я практически не сомневалась, что это был хозяин квартиры. Продавец пластиковой смерти Наверное, правда, что такие люди долго не живут. Ничего не касаясь, я подошла немного поближе. Насколько я смогла разглядеть, признаков насильственной смерти не наблюдалось. У мертвеца, как у рыбы на суше, был открыт рот, как будто ему в последние мгновения жизни не хватало воздуха. Может, сердечный приступ или, допустим, асфиксия в результате приступа астмы. Перед покойником на столике стояла початая бутылка шампанского, открытая коробка конфет и вазочка с фруктами. Может быть, у него были гости? Тогда должны быть фужеры. Начала я анализировать ситуацию. Один фужер валялся по правую сторону от трупа. Вероятно, мужчина, умирая, выронил его из рук. Больше бокалов не было. Выходит, угощался один. И все же в этой картине было что-то странное. Например, если бы я в одиночестве пила шампанское, то села бы лицом к телевизору, а не к двери. С другой стороны, у каждого свои причуды. Чтобы проверить свои подозрения, я прошла на кухню. А гости все-таки были. У мойки стоял чисто вымытый и вытертый фужер, такой же, как тот, что валялся на ковре в гостиной. И, скорее всего, это была гостья, потому что, готовясь к ее приходу, покойник вылил на себя, наверное, целый флакон одеколона, И до сих пор благоухал, как майская роза. Меня передёрнуло от этого первым пришедшего в голову сравнения. Какой-то чёрный цинизм. Мертвец пахнет, как майская роза. Итак, у него было свидание с дамой, если только он не был голубым. А зачем ей потребовалось убрать и вымыть свой фужер? Испугалась? Нет, пыталась скрыть следы преступления. Увидев второй бокал на кухне, я уже почти не сомневалась, что хозяин квартиры умер неестественной смертью. Убийство. На девяносто девять и девять десятых процента убийство. Нужно было уносить ноги. Не хватало еще, чтобы приехала милиция и застала меня в квартире наедине с покойником. Я тщательно вытерла все дверные ручки, за которые бралась, и спокойно вышла из дома. Увидев телефонную будку на другой стороне улицы, я и решила оттуда вызвать милицию. Сказала только, что по такому-то адресу они могут найти тело мёртвого мужчины. Потом повесила трубку, предварительно вытерев её, и пошла к своей машине. Татьяна, ты просто идиотка, ругала я себя по дороге домой. Ты повела себя совершенно непрофессионально. Как ты могла предпочесть сон и не поехать вечером к этому мужику? Может, его тогда бы не убили. Нет тебе прощения. Ты кто угодно, только не частный детектив. Обуреваемая чёрными мыслями, я ввалилась в свою конспиративную квартиру с весьма недвусмысленным видом, показывающим, что я не в духе. Беспалов выглянул из гостиной и вытаращил глаза. Он видел меня в таком состоянии в первый раз. Зрелище, видимо, было не из жизни утверждающих. Я зло швырнула сумочку и ключи на тумбочку и пошла на кухню. Сергей молча наблюдал за мной. Громыхая посудой, я сварила себе кофе, достала пачку сигарет и уселась за кухонный стол. Что же это такое делается, думала я. Почему мне так не везёт? Только вроде появился свет в конце тоннеля, только мелькнули лучи надежды распутать это дело. И вот нате, получите. Убивают свидетеля. Причём убийца, скорее всего, женщина. Опять женщина. Спрашивается, что это ей так приспичило убить моего свидетеля? Неужели нельзя было хотя бы немного подождать? Вот такие кощёнственные мысли приходят в голову в минуты отчаяния. Я налила вторую чашку арабики и прикурила очередную сигарету. Сергей подошёл ко мне и сел рядом. Что-нибудь случилось? Случилось, мрачно ответила я. После небольшой паузы Беспалов решился задать второй вопрос. Это как-то касается меня? Касается. Ты не хочешь рассказать мне, что произошло? Произошло убийство, сказала я нервно.